Глава третья. Год спустя. Королева Василиска Флайсара нежно убаюкивала дочь. Девочке было не полных три месяца. От матери она взяла золотисто-русые волосы и бирюзово-изумрудные глаза. А вот остальные черты. Флайсара улыбнулась, вспомнив никому неизвестного парня, отца ее дочери. И характер такой, заметный уже сейчас. «Вырастешь? Будешь настоящей тираншей?» «Да-да!» Смеялась юная королева. «Нет, мою корону тебе еще рано. Не смотри так. И не куксись. Да, жаль, что бабушка не увидела тебя. Она бы тобой гордилась. Настоящая наследница. То клинок ее манит, то корона». Королева Руанна погибла в тяжелых боях через полгода после судьбоносного совета. Вместе с ней ушла и Уриша. Верная подруга и правительница Горгон. Королева так и не взяла на руки внучку, рождение которой так ждала. Подарок новорожденной принцессе был готов, едва Руана узнала о положении дочери. Тяжелая броня артефактных доспехов была украшена извивающимися Василиском и драгоценными камнями. Шлем-корона и целый арсенал клинков. И, конечно, для девочки был готов именной перстень печать Да и сейчас. Наги, Василийские, и Гаргоны проигрывали. Их оттеснили к самому краю земель, занятых когда-то их предками – И союзные войска готовились к решающему сражению недалеко от столицы Василисков. Это был единственный шанс переломить ход войны. Но, прекрасно зная, что у каждого плана есть два исхода, королева Лайсара прощалась с дочерью. За ее спиной замки и магия надежно сковывали двери. А за дверями стояли преданные с детства подруги. Если враг одержит победу и ворвется во дворец, то найдет он немногое. И уж точно не принцессу королевской крови Василисков. Хранители престола знают, откуда забрать дитя. Темными и узкими лестницами тайных ходов королева уносила главное сокровище Василисков из своих покоев. Здесь небольшое пещерное озеро, в окружавших дворец горах, создавало ощущение покоя. Лайсара сняла с шеи королевскую цепь с большим медальоном. Накалила магией поверхность своего кольца печати и прижала к внутренней стороне бедра малышки и тут же залила заживляющей эссенцией. «Прости, маленькая», — просила королева у дочери зло хмурящей бровки. «Если... если я не вернусь, то никто не сможет подменить королевское дитя. Ты наша последняя надежда. Я очень люблю тебя, доченька». Королева еще раз поцеловала маленькие пальчики дочери, Прикрепила к стенке люльки в виде небольшой лодочки обережный талисман и бегом побежала обратно. Главную часть королевских регалий она на всякий случай передала дочери. Вернется, заберет обратно. Нет, что же, у Василисков будет королева. Талисман не позволит девочке замерзнуть. Люльки-лодочки перевернутся, а воде перелиться через край. Да и с дурными мыслями никто не увидит ее драгоценность. А если она останется хоть на секунду, то уйти уже не сможет. Она должна быть там, вместе с последним войском Василисков. Комната, пронизанная солнечным светом и еще недавно казавшаяся самым лучшим местом во дворце, сейчас словно наполнилась печалью. Как будто опустевшая колыбель в центре комнаты была сердцем, из которого ушла жизнь. Королева услышала шум в коридоре за дверью, задернула вуаль, спрятав опустевшее уютное гнездышко и вышла за дверь. «Королева, дурные вести!» Поспешила к ней одна из подруг, теперь уже личная охрана королевы. Наги не придут, они опустили знамена и сдают свои города. «Трусливые черви! Оголяют нам бок!» яна отправь своих! Нужно обрушить опорные столбы! Я планировала сделать это, когда драконы втянутся в долину и увязнут в сражении, но так мы защитим себя!» «Даже если наги встанут на сторону драконов в этом бою, наши позиции станут для них недосягаемы. Шанс еще есть!» Быстро меняла в своих мыслях фигуры на доске предстоящего сражения королевы Василисков. «Нет!» – опустила голову, сжимая амулет на груди темноволосая горгона. «Прости, но...» Та, что, как и Лайсара, заняла место своей матери, резко вскинула голову. Амулет больше не сдерживал силу Гаргоны. Ее глаза вспыхнули фиолетовым цветом. Лайсара вскрикнула, едва удержавшись на ногах. Боевой доспех и похожий дар позволил ненадолго замедлить смерть. «Почему?» – экономя силы, спросила она ту, что была ей ближе сестры. «Прости, Лайса!» – сделала к ней шаг Гаргона. «Твоя голова в обмен на жизнь моего народа!» Глупые вас не пощадят!» «Быть изгоями и рабами – вот ваша судьба в мире драконов!» Холод камня разливался от ног и живота. Королева знала, что ее жизнь осталась на пару минут, поэтому, не отвлекаясь на шум сражения вокруг, Когда вчерашние подруги уничтожали друг друга и магией, и клинками, она смотрела прямо в глаза предавшей. «Я проклинаю тебя! Вся боль и горе, что ждут мой народ, пусть будут тебе карой! Я заклинаю воздух моих земель, чтобы он стал огнем пожарищ и сжег тебя снаружи и изнутри! Я заклинаю даже пыль моей земли стать острее клинков и ранить тебя за каждый шаг! Я заклинаю тебя жить как можно дольше и чтобы каждый твой день был страшнее любой пытки!» В каждое свое слово королева вкладывала все, что у нее осталось, не оставляя и шанса избежать ее кары. «Ты не можешь! Нет!» Поняла, на что решилась погибающая королева Горгона. «Перлокуале на la на нокте и эль джорно!» Прошептала немеющими губами Лайсара на языке давно покинутого мира. «Нет!» nee Завизжала Горгона, чувствуя, как образуются по всему ее телу болезненные язвы. В этот момент даже стены дворца вздрогнули. Начали оседать вершины горных пиков, проваливаться под землю целые дома. Сама земля дрожала, теряя щедро питавшие ее силы. Ведь единения народов больше не было. Вздыблившиеся волны пещерного озера мягко подхватили люльку с младенцем и унесли в пролом, только что образовавшийся на месте стены. Горные потоки, что омывали дворец со всех сторон, радостно приняли дитя в свои воды – унося только им ведомыми путями далеко от рушащегося дворца. Маленькая Дарлиса спала, убаюканная шепотом воды за стенами своей деревянной крепости, а между тем земли Василисков оставались далеко позади.